Часть пятая. Ну как? Закончив свое грубое объяснение, я напряженно ожидал реакции Мэй. Мэй серьезным видом скрестила руки и ответила: "Но ну, более или менее. В этот момент она мне здорово напомнила Тибики Сана. Это не тот вопрос, на который можно дать правильный ответ, но... Да? Мое сравнение тоже покажется грубым, но чем-то мне этот призрак напоминает мираж. Мираж? Кстати говоря, во время ее рассказа был эпизод с миражом, появившимся в море близ хинами. «Да», — кивнула Мэй и закрыла правый глаз. «Призрачная картина, которая то появляется, то исчезает. Изображение возникает в результате искривления лучей света из-за разницы температуры воздуха и по сравнению с оригиналом выглядит увеличенным, уменьшенным или перевернутым, искаженная иллюзия». А, «Ага, окружающие всегда видели реальный облик мальчика по имени Сохи Рацко. Но сам он увидел лишь искаженную иллюзию себя, похожую на мираж. Это и есть призрак Сакакисана. А разница температуры воздуха, то есть разница скоростей молекул, которые в этом воздухе содержатся, можно еще сказать, разница в плотности за единицу времени. Ну да. В случае Сакуна причиной искажения стала разница температур души, или плотность печали в его душе. Она стала слишком высокой, и это исказило его изначальную фигуру. Как-то так. Мэй перевела дух, я закивал. Как ни странно, подумал я, этот метафорический подход выглядит более точным, чем моя разумная теория. И... это тоже грубо... произнес я. Но я подумал и сформулировал нечто вроде правил. Правил? Точнее сказать, систему восприятия призрака которую Сакаки. Хм? И Мэй посмотрела на меня с интересом. Я опять нервничая попытался собрать в голове то, что обдумывал прежде, и начал рассказывать. Когда Сукун являлся в качестве призрака, как он воспринимал самого Сукуна? Это должно было в разное время и в разных ситуациях происходить по-разному. Мне кажется, это в общем и целом происходило вот по каким вариантам. После чего я изложил следующие три варианта. Первый. В ситуациях, когда он один, тогда призрак Тарвиса, как и воспринимает находящегося там же Сокирацку как несуществующего. Поэтому даже в зеркале себя самого Со он не видит. Второй. В ситуациях, когда он вместе с другими, которые осознают присутствие СО. В этой ситуации призрак тоже осознает, что СО здесь. Призрак словно внетелесный дух видит фигуру себя, СО, и все, что он делает. Третий. В ситуациях, когда он вместе с кем-то, кто видит призрака, то есть воспринимает его как призрака, тогда как и в первом случае, СО для него не существует. Вариант 3 применим только к одному человеку, Саки. Вспоминая историю, которую рассказала Мэй, я продолжил. «Скажем, в тот раз, когда призрак явился во время чаепития на даче семьи Мисаки, когда ты в одиночку пошла на террасу с таким видом, будто приглашаешь его, и Сокун вышел следом за тобой, так? Вы с ним оказались наедине, и он обращался к тебе как призрак. При этом сам Сокун, хоть и находился в том же месте, стал несуществующим. Однако тут вышел твой отец. Он видел Сокун и вел себя соответственно» поэтому его восприятие как призрака должно было измениться. Он не мог больше общаться с тобой напрямую и стал исчезать. Так? Действительно. Кивнула мы спустя какое-то время. Было такое ощущение. Кстати, продолжил я. Мне больше всего не давал покоя такой вопрос. Почему в принципе Сукун сделал такую ошибку? В смысле, почему он ошибочно решил, что левый глаз моей Мисаки способен видеть призраков? Я хотел в этом как следует разобраться. Этому факту я удивлялся, оглядываясь на рассказанную Мэй историю. Потому что события, произошедшие при их встрече этим летом в приозерном особняке, выглядели не иначе, как... Едва Мэй сняла повязку с левого глаза, как тут же увидела призрака, которого не видела прежде. «Это...» Без эмоций в голосе ответила Мэй, притронувшись к краю повязки. «Тоже всего лишь результат наложения мелких совпадений». «Наложение совпадений?» «Да, в тот день, когда я отправилась к приозерному особняку, я уронила тот самый велосипед и в этот самый момент увидела на втором этаже чью-то тень. Я решила, что там наверняка какой-то человек, по крайней мере, сокон должен быть внутри. И позвонила у главного входа, но никто не ответил. Тогда я повернула к заднему входу. Там дверь была открыта, и когда я вошла, то увидела туфли. Маленькие грязные кроссовки, меньше моих по размеру. Мэй поднялась на второй этаж, И показалось, что тень она видела в окно кабинета, поэтому она сразу направилась туда. Но ровно в то мгновение, когда я вошла в комнату, на стене в комнате забили совиные часы и отвлекли меня. И кукла Кирики на полке тоже отвлекла. Со, стоявший в этот момент перед столом сразу слева от входа, оказался вслепой слепой зоне у Мэй, видящий только правым глазом. И поэтому я просто-напросто не могла его увидеть физически. И Мэй указала на свою повязку. «Но сразу после...» «Ты сняла повязку, да?» «Грязная повязка ощущалась неприятно, поэтому сняла». «И практически сразу же за окном закаркали вороны». «Вороны?» «А да, это упоминалось в рассказе». «Я испугалась и сразу повернулась к окну. Тогда хоть и было облачно, но снаружи было светло, а внутри комнаты сумрачно. Но когда возле самого окна полетели вороны, снаружи потемнело. На один миг свет и темнота поменялись местами, И в оконном стекле отразилось то, что было в комнате. И... А, понятно. Нарисовав мысленную картину перед глазами, я понял, что произошло. Мэй продолжила. В этот момент там отразился Сокун. И я его увидела. Конечно, не левым глазом, а правым. Я удивилась, развернулась. И точно. Он стоит перед столом. Поэтому я... «Почему?» Непроизвольно пробормотала Мэй. «Почему здесь?» Ты можешь меня видеть? Удивленно и растерянно спросил Со. Могу, а что? Честно ответила Мэй. После этого наш разговор сперва шел как-то в, в кость, но он говорил вещи типа: «Сакакисан сан умер, я его призрак, с такой серьезностью, и в конце концов я под него подстроилась. После этого я стал расспрашивать Сокуна о деталях того, что там случилось, и пока расспрашивала, стала понимать, что у него на душе. И тогда у меня возникло ощущение, что ничего хорошего не будет, если я просто возьму и скажу «Ты Сокун!». И ты решила проверить через день. Попросила Кирикусан пригласить семью Хирацка к вам на дачу. Именно. Мы средним пальцем левой руки провела наискось по повязке. В первую очередь я хотела выяснить, что на самом деле произошло с Сококисаном. То есть, насколько рассказ Сокуна соответствует действительности... И еще хотела посмотреть, как будет вести себя Сукун в присутствии Скихасаны и ее мужа. Вместо того, чтобы кивнуть, я сделал глубокий вдох. Я думал, что уже привык, но сейчас у меня возникло ощущение, будто атмосфера пустоты кукол, царящая в этом подвале, постепенно засасывает меня. А затем, хотя мы сейчас обсуждали истинную картину, у меня вдруг возникло чувство, будто это мы, Мираж. Видимо, поняв это, мы и предложила. «Может, переместимся куда-нибудь еще, Скажем, на диван на первом этаже?» Все равно эта история уже почти закончена. Часть 6. Если подумать, я впервые был в галерее на первом этаже без бабушки Аманы, Поскольку сейчас было закрыто, всегдашняя странная музыка на этот раз тоже не играла, не работал и кондиционер, и здесь по сравнению с подвалом было слегка жарковато и влажновато. Когда мы уселись на диванах напротив друг друга, но наискосок, мне показалось, что я невероятно отчётливо слышу дыхание Мэй и его мельчайшие изменения. Внезапно я почувствовал себя как-то неуверенно, сердце заколотилось. Мэй положила было принесенный с собой альбом на подлокотник дивана, но вдруг пробурчила себе под нос: «Ах да!» и положила его на колени. Что бы это значило, подумал я, но произнес другое. Да кстати, что с этим Араем, другом Сакакисана, который ему позвонил? Ты это в итоге так и не выяснила. Да нет. Легонько покачав головой, мы открыла альбом, опять, видимо, на странице с прошлогодним рисунком приозерного особняка. А нет. Открыла почти у заднего переплета и я увидела воткнутый между страниц светло-голубой конверт. Я попыталась это выяснить. Небрежным тоном произнесла Мэй. Поскольку меня это тоже беспокоило, я позвонила по телефону и проверила одну мысль, которая у меня возникла в ту ночь, когда я искала Сокуна. «Да?» В главном телефоне, который был в зале, остались не только записанные сообщения, но и номер звонившего. Я попробовала позвонить по этому номеру, естественно, спросила, «Это дом Арая-сана?» Самый быстрый способ разобраться, даже думать особо не надо. И? Трубку снял очень пожилой мужчина, это явно был не он, но когда я спросила, не дом ли это Арая-сана, он ответил «нет». Тогда я поправилась. «Арая-сан сейчас там?» Он коротко ответил, «Тут таких нет». Что бы это значило, подумал я, но тут мои взяла вставленный в альбом конверт и что-то из него извлекла. Вот, смотри. Она протянула мне фотографию, как только я на нее взглянул, у меня вырвалось... А, неужели это... Памятное фото Сакакисана, снятое в летние каникулы 11 лет назад. О, Я вгляделся в фотографию. В правом нижнем углу стояла, несомненно, дата съемки: 3 августа 1987 -го. На фоне озера стояли рядком пятеро парней и девушек. Крайне справа — Таро Сакаки. Несомненно, это тот же человек, которого мы с самого начала показала мне на позапрошлогоднем фото хоть и другого возраста. А остальные четверо в тот момент были учениками класса 3-3 Северного Йоми. А вот та самая записка. И Мэй протянула мне вырванный из блокнота листок, на котором были написаны их фамилии. Справа налево — Сакаки, Ягисава, Хигути. «Митарай, Арай». Как и говорила Мэй, под Егисавой и Араем стояли крестики, а еще ниже надписи «Мертва» и "мертв". По телефону я прикинулась дурочкой и спросила, «А чьи это дом?» И тогда мне ответили... "Мою". Стремило взгляд на фото в моей руке. «Митарая». «Митарая». А он второй слева на этом фото, в синей футболке, толстенький очкарик-кун. Похоже, это его дом. «Митарая-сана». Но в автоответчике был Арай. Начал была я, но тут понял. Стоп. Или это и есть Арай? Может псевдоним Митарея Сана, а может дружеское прозвище. Просто фамилию Митарея сократили до Арая. А тогда кто этот с крестиком? Если бы он тоже был Араем, был бы полный яралаш. Поэтому я думаю, что его фамилия читается по-другому. Пишется «Новый дом», а читается не Арай, а, например, Ни. А. Тогда давно умер как раз этот Нисан. А Митарайсана выжила, после продолжил общаться с Сакакисаном. Время от времени связывался с ним, возможно, деньги занимал, или еще что-нибудь. подобное. Я попытался понять все это. Похоже, история была несколько забавная. Призрак Сакаки СО. Не обладающий информацией А рай это Митарай, конечно же, изумился и запаниковал. И тем не менее, почему сейчас эта фотография здесь? Мои по собственному желанию забрала ее из кабинета в приозерном особняке? Или. «Я посмотрел на руки Мэй. Светло-голубой конверт размером как раз с фотографию. На нем виднелся штамп с адресом. Его кто-то отправил по почте? Если так, то кто? Прежде чем я успел спросить, Мэй произнесла. кстати сакакибаракон. ты на этой фотографии ничего не замечаешь?»